Историческая заметка. Для истории её императорского величества к сведению надлежит состояние государства, как блаженной памяти императрица Елисавета Петровна его оставила, то есть первое разные союзы с другими государствами, второе доходы государственные, какие оные и куда употреблялись, третье долги, которые разные правительства единые другим имели. Четвертое. Число войск внутренней и заграничной армии. Пятое. Заключенный мир с прусским королем, даже и секретные артикулы. Шестое. Данную инструкцию командующему вспомогательные войски его величеству прусскому королю. Седьмое. Инструкции князе Репнина, тогда бывшего министра при прусском дворе, и девятое. Последние мысли императрицы Елизаветы Петровны, касающиеся донаследство престола.